Глава 22. Стерва. Думать о драконах было захватывающе, интересно и таинственно, но времени на это было очень мало. Даже в тот вечер нам нужно было закругляться со Славой и идти по домам, так как новый день уже был расписан важными делами буквально по минутам. И так каждый новый день. Когда уже началось строительство бани, стало понятно, что мы много материала заказали. И чтобы он не пропал, надо было что-то с ним сделать. «Не расстраивайтесь», – успокаивала мать. «Дрова всегда нужны». «Расточительно такую древесину на дрова», – продолжала размышлять о проблеме я. «Надо еще мастерскую», – начал конючить Негорат. Ему не нравилось соседство с портными. Да и слава его начала ревновать, так как клиентки, сами портные и даже подруги, которые пришли с клиентками, не могли спокойно пройти мимо Негорада. После его внешних изменений, которые я прометчиво устроила, и с началом парнем своего дела, интерес к нему у женской части населения сильно возрос, что невозможно было не замечать. Я понимала тревогу славы, и раздражение Негорада мне было понятным. Но у нас была более серьезная проблема – нехватка сырья. «Я понимаю ваши чувства», Попыталась расположить к себе брата и его невесту. «Но!» – закричал Негорат. «Опять будет твое но!» «Успокойся!» – как всегда вовремя вмешалась в разговор мать. «Это не ты работаешь, как на витрине в продуктовой лавке, куда заходят все!» – психовал парень. «Негорат, нам нужно выполнять обязательства, а скоро будет нечем, у нас перебои с сырьем. И чем поможет древесина? Или ты придумала новую маску из опилок?» — Нет, такой маски нет и быть не может, но мы можем построить место, где сами будем выращивать для себя сырье. — Это как? — Первый заинтересовалась кремлина. — Внешне просто, а вот обслуживать пока не знаю как, — высказала мысли вслух, которые вертелись в голове. — Загвоздка в том, чтобы обеспечить теплицу топливом. Древесина не подойдет, а ничего другого, как я успела понять, тут нет. — А что другое тебе надо? Вдруг спросила Кремлина. Камень есть. Он твердый, горит долго и выделяет при горении много тепла. Но здесь такого нет. Опечаленно закончила я. Я могу тебе показать кое-что в нашей пещере. А ты потом скажешь, это оно или нет. Внутри поселилось любопытство в очередной раз за время пребывания в этом мире. Не думала, что открывать новые для мира явления и предметы так волнительно. Во мне дремал первооткрыватель и испытатель. Интересно, а ученые в нашем мире не такие же попаданцы из других миров?» – озарила меня мысль. Как я и предполагала, кремлиной был найден каменный уголь. И это обрадовало меня почти так же, как и нахождение соли. Нет, не так же. Больше. Соль принадлежит властителю, и он, как и обещал, переправляет мне всего лишь небольшой процент от продажи соли соседям, а своим сельчанам раздает ее бесплатно. А здесь каменный уголь находится на нашей земле, значит, не придется довольствоваться небольшим процентом. Да и добывать в своих нуждах можно спокойно. Продавать его пока нужды нет. Радегост Я очень долго приходил в себя после полетов со стиханой. Так и хотелось полететь к ней. Но рассудок останавливал. И, надо сказать, проблемы с добычей соли. Организация, сбыт хорошо помогали вымотать себя так, чтобы не хотелось никуда лететь. Я не знаю, так ли это, но за время, пока я пытался отвлечься от стиханы, стал ловить себя на мысли, что кремлина начала приглядываться ко мне. Она меньше говорила, даже на вопросы отвечала очень сухо. Возможно, потому что вопросы эти были исключительно про стихану. Но мне было интересно узнать про женщину, которая за короткое время устроила переворот в наших землях. Да и по поводу соли мы были своего рода компаньонами. Но кремлине, по всей видимости, виделось что-то другое в моих вопросах о ее дочери. Жизнь текла бурным потоком закручивая новые и новые водовороты. Я почти успокоился по поводу стиханы, как в один из дней, в которые я посещаю местный базар, услышал речь двух девушек. — Ты слышала? — шептала только очень громко одна другой. — О чем? — обычным голосом разговаривала вторая. — Корислав не отступился от стиханы. Он покупает всю ее продукцию. Использует, стал выглядеть еще краше. А отец нашего красавца работает, не покладая рук. Он уже с ног валится, чтобы собрать нужный выкуп. Говорят, осталось чуть-чуть, и наш завидный жених опять будет свататься. Хихикала Шептунья. Ох, мне кажется, Стихана просто за него не хочет замуж. Махнула рукой вторая девушка. Зря его отец надрывается, и перья чистит парень зря. Хотела бы, пошла с первого захода. Но не скажи. Мне кажется, она просто обиделась». «На что?» «Ну, до того, как она головой стукнулась и память потеряла. Она же любила его без памяти. Бегала за ним, а он ее пренебрегал. А вот теперь, чтобы неповадно ему было, она его проверяет, так сказать, возвращает обиду. Так что, милые бронятся, только тешатся». — Женская обида недолгая, сейчас покрутит парня, да пойдет замуж с пышной свадьбой, застольем. — Ты думаешь? — удивилась старая девушка. — Но еще больше той девушки удивился я, а после и вообще разозлился, да так, что чуть на улице не обратился в дракона. Все время, что было потрачено на успокоение, было в миг перечеркнуто одним разговором местных сплетниц. Да. И, говорят, у них на участке опять что-то затевают. Людей собирают. Может, к свадьбе готовятся? Дальше слушать не стал. Выбежал из толпы, нашел безлюдное место, обратился в дракона и полетел к ней. Долго летал над ее участком. Действительно, там было оживленно. Много мужчин суетилось. Но самой стихана не было видно. Пошел на облет земель. Летел высоко, быстро, но избушки кузнеца как что-то заколотилось в груди. Чего раньше не случалось, так как нечему там биться, сердце ледяное у нас, а больше и биться нечему. Но стал снижаться и увидел, как из кузни вышла стихана с кузнецом. Они о чем-то разговаривали. Когда же кузнец замолчал и девушка отошла от него на приличное расстояние, снизился до самой земли, одной лапой схватил девушку и взмыл в небо. Ожидал виска женскую истерику, Но ничего такого не было. Покрепче схватилась только за мою лапу тонкими цепкими ручками и спокойно летела туда, куда я ее нес. Вот только куда нести ее я тогда не знал, так как заранее не придумал. Поэтому просто кружил над своей землей. А девушка летала со мной в моей лапе. И в один из кругов вдруг понял, что так счастлив от этого, так хорошо мне, спокойно, просто от того, что она со мной, Знаю, как она, что с ней. Больше ничего не волнует, не тревожит. Я держу ее в когтистой лапе, она меня своими нежными тонкими руками. И так правильно, так надо, так хорошо. Долго летал, потому что долго осмысливал свои ощущения. Думал, что делать с ними, как быть с девушкой. Ничего не придумал. Вырвали меня из раздумий толчки, похожие на шлепки по лапе. Прислушался, услышал ее тонкий крик. «Хватит! Я замерзла!» — кричала она. Спохватился, стал снижаться, но отпускать Стихану не хотелось. Поэтому направился к замку. Приземлил свою ношу на балкон кабинета и сам обратился в человека. «Проходи!» — придержал дверь, чтобы гостья спокойно вошла. Думал, на меня обрушится шквал женской истерики. Но нет. С большим достоинством и грацией Тиханов плыла в мой кабинет. Не оглядываясь, подошла к камину и подбросила в догоравшие угли дрова. Раздола пламя и, не расшаркиваясь, не спрашивая разрешения, подвинула кресло к камину и устроилась в нем. Первый она разговор не начинала. Да и я не спешил что-то говорить. Просто смотрел. Как уютно стало в моем кабинете. Чувствовал, как хорошо и спокойно, когда рядом находится эта упрямая, властная, высокомерная женщина. Разглядывал ее милое лицо. Красный нос, что никак не хотел принимать нормальный вид. Любовался тонкими пальчиками, которые она хотела отогреть, приближая к огню и растирая. Придвинул тоже ближе кресло и сел у огня. Внутри разлился жар. Но был он не от языков пламени, а от близости моей гостьи. Расслабился и молча стал разглядывать ее. Она тоже продолжала молчать. Заметил, что она начала отогреваться и тоже немного расслабляться. Затем ее одолел сон. Она дважды пыталась скрыть зевок, но после откровенного третьего зевка начала первый разговор. «Я бы хотела уже начать разговор», ради которого вы меня сюда похитили?» Спокойно и сдержанно произнесла стихана. «Я не похитил, а пригласил, причем с доставкой и развлекательной программой», попытался смягчить градус разговора. «Когда тебя приглашают, ты по меньшей мере знаешь, где очутишься в итоге. А вы меня похитили, еще и заморозили», передернула тонкими плечиками девушка. «Мы давно не виделись», Не знал, как начать разговор, да и что я должен был ей сказать. Мы занятые люди. Вы занимаетесь солью. Я тоже расширяю свое дело. У вас еще вопросы земель вашей власти. А власть – это не только управление, но и ответственность. Поэтому понятно, что времени на праздные разговоры нет. И на личную жизнь? Вдруг зачем-то ляпнул и сам напрягся. У нас нет с вами личной жизни. Из-за специфики положения Про нас все все знают, ничего не утаить. Знают больше подчас, чем мы сами. И рассказывают охотно. И заботятся о нашей жизни больше, чем о своей. Обсуждают. Да, слышал, что Корислав опять свататься собирается. Решил проанализировать реакцию девушки, вглядывался в безучастное, безэмоциональное лицо. Ждал, что она опровергнет или что-то скажет по этому поводу но она молчала. «Ничего не скажешь?» стал раздражаться я. «А был вопрос? По-моему, на эту тему вы услышали даже больше информации, чем владею я. Сказать нечего?» Развела она руками. И я не знал, что еще ей сказать. Но внутри горело все огнем, будто дрался с огнедышащим драконом. Один раз бывал в такой схватке, и тогда были похожие ощущения, но снаружи, а в этот раз Было все внутри. Да, что уж тут скажешь. Похорошел парень на твоих мазях. Вот и я решил обратиться. Знаешь, мне пришло время жениться. Все прихорашиваются. Надо и мне. Хочу покорить самую красивую дочь соседних земель. Гуашахан. Отец ей очень дорожит. Да и девушка самовлюбленная. Чтобы покорить, надо быть во всех смыслах на высоте. Благодаря твоей соли я смогу покорить ее отца, а благодаря твоим маскам сердце красавицы. Я не знал, зачем несу всю эту чушь. Видимо, бесконечные разговоры с Леонорием об Айтаре и его дочерях засели в голове глубоко, да и корислав покоя не давал. И раз я так реагировал на жениха, подумал, может, и Стихана заволнуется от присутствия невест. Вглядывался в ее состояние, мимику, жесты. Пытался поймать малейшие изменения. Но у меня не получалось понять, что происходит. Внешне девушка вела себя очень достойно. Она была как ледяная глыба. И вдруг будто что-то щелкнуло внутри, будто что-то включилось. Я стал ощущать ее. Меня пронзила такая резкая, такая сильная, такая неукротимая боль. И в попытке справиться с ней я осознал, что не моя она, а сидящий напротив Стиханы. Я чувствовал другого так же хорошо, как себя, и это было необычно, ново для меня. Я не мог поверить в происходящее. Я уже хотел сказать, что неправда это все про Айтара и его дочерей. Хотел попросить не выходить за Корислава. Как в дверь постучали и тут же вошли. «Повелитель!» — раздался голос Кремлины. «Обед на столе». «Стихана!» — грубо, яростно окликнула она дочь. «Что ты тут делаешь?»